Глава двадцать первая «Вперед!» Это была последняя команда Кузнецова, услышанная Чибисовым, когда вскарабкались на бруствер. И здесь, за бруствером, через десять шагов все отодвинулось, ушло назад, перестало защищать. Землянки под берегом, ровики, орудия, ходы сообщения. И мгновенно охватило ощущение собственной открытости — Оторванность от людей, от того, что было своим, Чебесов на подкашивающихся ногах ковылял за Ухановым, то и дело проваливаясь в глубокие воронки и в страхе вырываясь из них с застрявшим в горле криком: "Куда мы идём?" мотался из стороны в сторону. А спереди ближе и ближе надвигалось что-то из затаённой неизвестности степи. которой была дикая ночь, заставленная силуэтом недавнего боя. Степь леденяла в змеином шелесте по зёмке, в безмолвии заряво за спиной, и порой казалось, тихие, забелённые снегом тени, поджидающие, выползают навстречу. Бесшумно извиваются меж неподвижных громад танков, еле позвякивает железо и поднимаются впереди белые головы с рогатыми очертаниями квадратных касок. И Чебисов падал на землю, по пьяному тыкаясь пальцами в спусковую скобу автомата. Немцы, немцы! Но выстрелов не было. Куханов не падал в снег, не подавал команды, шёл, наклонясь к ветру, переступая через эти извивающиеся под позёмкой тени. Тогда Чебисов, едва отпуская дыхание, отдирал иней на мокрых веках. Потрок виднелись вмёрзшие в снег трупы, запарошённые с утра, наверное, те немцы, которые успели выскочить из подожжённых танков. Мертвецы это слава Богу, билась в сознании Чибисова вместе со стучащим где-то в висках сердцем. По мертвецам к живым идём. Господи, куда мы идём? Неужто у ханов не боится так к немцам зайти? Здесь они и живые таятся, неужто второй раз в плен окружат в одночасье, закричат, и мертвее от страха, слабее до дрожи в мускулах живота, судорожно озираясь вправо, он хотел увидеть, где идут Кузнецов и Рубин, но не было видно их. Не перетерплю второй раз. Убью себя. Господи, пожели меня и моих детей. Не злой ведь я человек, ни кошку чужую, ни собаку даже никого в жизни не обижал. Пальцем ни жену, ни детей не тронул. В парнях ещё тихим, смиренным называли, смеялись, никаких драк не любил. С разведчиком, с парнишкой не по уму слубыло, с испугу я окоченел весь. За это наказание мне, мысленно шептал Чибесов, с мольбой обращаясь к кому-то, кто распоряжался его жизнью, его судьбой, и уже смутно видел, куда идёт. Толчками колыхались перед закрытыми глазами очертания танков в светло-лиловой пустоте. "Стой, Чибесов, ложись", раззвучала как удар по голове команда Уханова. "Немцы!" Оглохнув от молотаобразных ударов крови в затылке, Чибисов споткнулся двумя ногами обо что-то твёрдое, точно капустный лист хрустнувший, упал лицом вниз в позёмку, суматошно приподнялся, ничего не соображая, впереди какой-то свет, расплываясь пятном, мигнул, замельтешил сквозь влагу век. А там, на бугре над степью Выросли невнятные белые фигуры, и зыбко закачался тёмный силуэт машины. Потом, охлонув его всего, донёсся откуда-то испуганно-грозный оклик на чужом языке: "Wer ist da? Halt!" По-немецки. "Кто там? Стой!" Вот они, вспышкой мелькнуло в сознании Чибисова, и отползая, Он обезумело рванул неощутимый пальцами затвор автомата, но мигом чья-то рука клещами схватила его за плечо и в ухо свистящий шепот «Стой! Не стрелять! Сюда, за танк! Куда раком пополз? Вправо! Вправо! Ну!» Уханов, лёжа рядом, изо всей силы толкал его в плечо. Тогда он послушно пополз на животе куда-то вправо, всхлипнув горлом, Опасаясь, взглянуть вверх, загребая в валенки в рукавицы снег, и тут снова пронзил слух чужой оклик: "Хальт!" И оглушающе прогремела автоматная очередь, взвизгнула в ушах, сверкнула резкими огнями. Затем розящий, всеогаляющий свет встал беспощадно над степью. Несколько секунд, пышно развернувшийся этот свет плыл в поднебесье и в течение нескольких секунд одно и то же повторялось в мозгу Чебисова видят на светят сейчас подбегут и выстрелить не успеем лежи тихо что бормочешь псы мы поёшь что ли как через толстую подушку дошёл до него голос Уханова немцы лежи говорят ты что лазаре запел папаша Снег нестерпимо сиял. Чибисов с тоской обмирая поджал ноги. Там за ногами упавшая ракета догорала на снегу, в 10 м позади танка, за которым, оказывается, вплотную лежали они. Ракета, шипя, разбрызгивалась возле ног бенгальским огнём, осыпая искрами серую броню танка. Застывшую уродливую толщу гусениц синевато освещало короткое обледенелое бревно с торчащим вверх сучком, с фосфорической искоркой на нем. Бревно виднялось как раз в том месте, где споткнулся и упал на хрустнувшее Чибисов. Это был труп немца-танкиста. — Смотри, Чибисов! Часы у фрица! — чуть подтолкнув локтем, зашептал Уханов. — Добро пропадает! Ты что, как козлиный хвост трясешься, опять замерз? Пощупай спусковой крючок, чуешь? В общем, папаша, главное не робей, хуже смерти ничего не будет. Сколько тебе лет, а? За тридцать, похоже? Сорок восемь мне было. Зазяб я весь сержант. Да, не мальчик. Шевели пальцами, крепче шевели. Теперь малость потерпеть осталось. Успокоятся они и вперед. Проползем правее. и броском к двум бронетранспортёрам перед балкой. Ничего, обойдётся по Паше. Ракета погасла, стало вокруг темнее, чем было, а изнаволевшаяся темноты, которую не перебороло дальнее зарево, подозрительно мигнул на бугре фонарик. Налетевший ветер с позёмкой разорванно донёс сверху чужой разговор, словно бы ободряющий смех. И опять а вторной искоркой посигналил над степью среди, казалось, зазыбившихся теней. — Сюда они, сюда идут, стреляй, сержант, стреляй! — выдавил Чибисов неудержимо, вызванивая зубами, и как в безумии схватился за автомат, каждой клеточкой своего тела сопротивляясь ужасу того, что может произойти — с затемнённым сознанием от этого ужаса и ненависти, к донёсшимся голосам, к смеху немцев, которые тенями шли по бугру в сотне шагов от них, нащупал и дёрнул спусковой крючок автомата. И в том мгновении уханово опалило близким пламенем. Вспыхнулись обрывки каких-то криков впереди, Пробили ответные автоматные очереди, высекая над головой звон по броне танка. Брызнуло снегом в лицо. А рядом бредовый голос. «Бей их, сержант! Стреляй их, сержант!» Еще не понимая, что произошло, он увидел в распадающемся свете ракеты Чибисова, лежащего на боку. Тот, трясясь как в тике, Одной рукой зажимал предплечье, другой тянул к себе автомат выбитый, отброшенный в сторону какой-то силой, и уханов крикнул яростным шепотом. «Не ори! Заткнись! Ни звука!» И подполз к Чибисову вплотную, отнял его рукавицу от предплечья. «Почему орешь? Ранила! Что плечо зажимаешь?» «Вот, рука немела, стрелять не могу, сержант!» Не рука онемела, а задело малость. Не чуешь? Дай-ка посмотрю. Уханов тщательно ощупал, осмотрел тронутый пулей край чебишевской шинели, уже слегка увлажнённый кровью. Выругался в сердцах: "Зачем стрелял, чёрта в попаша? Я подавал команду. Какой дьявол спрашивается стрелял?" Сержант Прости ты меня, не могу я лопотанья их слышать, не вытерпел я, прости ты меня. Некоторое время Уханов глядел на Чибисова с укоренинной жалостью, потом приподнял его с земли, скорченного, дрожащего, видно в горечах ещё не чувствовавшего ранения, прислонил спиной к гусенице, выговорил зло, плен что ли вспомнил. Везёт Тебе, папаша, как утопленнику, сразу пулю поймал. Он отщёлкнул диск с автомата Чебисова, повесил автомат ему на шею, потом, охлаждая себя, провёл закостенелой на морозе рукавицей по своему лицу, проговорил: "Давай, папаша, ползи назад. Возле кухни тебе пшонку давно варить надо, а не здесь. Прижимайся к земле, а то добавит в тыл, папаша". Зоя перевязку сделает. Маттай назад. Он толкнул его, и после того, как боком, нелепо подволакивая тело Чибисов по полс, заёлозил между воронками, стал отдаляться назад, Уханов упал грудью на снег, зубами хватая пресную, пропахшую порохом влагу. Жажда мучила его. Уханов! Уханов! он оторвался от земли, расслышав вблизи тревожный оклик справа, где проходила траншея боевого охранения, и глянул туда. Вытянутыми вперёд тенями бежали к нему Кузнецов и Рубин. Окатив ветром, оба сбега легли возле Уханова, удерживая рвущееся дыхание. И тогда Опережая вопросы, он выговорил сиплой скороговоркой: "Чебесова ранила, не шибка в руку". Назад его послал. "Обойдёмся, лейтенант". Так и знал Кузнецов поморщился. "Ладно, может быть, к лучшему". И быстро заговорил, подползая ближе: "Представь, Уханов, я ребята из боевого охранения встретил, с каким-то пулемётчиком Мусатом разговаривал. Собирают патроны по всей траншее, в пулемётах смазка замёрзла, отогревают". Думал уж, никого нет, а оказалось, сидят несколько человек, хотя ни одного командира в живых. Сказали, что отсюда до двух подбитых бронетранспортеров метров сто пятьдесят. Подождем, пока немцы успокоятся, и двинем дальше без выстрелов. — Легко отвоевался хвост моржовый, скажи ты, — с угрюмым разочарованием произнес Рубин. — Небось, рад радешенек мужичонка. Выжил, мол. — Без выстрелов, лейтенант? переспросил у ханов, сплёвывая от мерзкого толового вкуса во рту, и с невозмутимым лицом потянулся к автоматному диску Чибисова, затолкал его за пазуху. Согласен, эти похоронники только для отстрастки пуляют. Уверен, проскочим, лейтенант. Взывающие звуки танковых двигателей, железо режущие с перебоями, как бывает на холостом ходу, донеслись справа из станицы. и эхом раздробили темноту ночи ее секундное затишье. — Прогревают, значит, моторы, — сказал Кузнецов, прислушиваясь. — Совсем рядом. Ну что ж. Рубин заерзал на животе, хищно обнажил мелкие зубы, мгновенно поднятые резкой командой. — Вперед! Проскочим! — Сто пятьдесят метров! Это узкое пространство степи, Оставшиеся до двух бронетранспортёров на краю балки преодолевали короткими перебежками. Потом выжидая лежали в снегу, переползали среди множества в этом месте воронок. Похоронная команда немцев, собиравшая трупы в машину, прекратила огонь и осталась слева несколько позади. Однако впереди, на докрайней южнобережной станице, где гудели прогреваемые танковые моторы, То и дело в разных её концах стали вздыматься серии ракет, неспокойно иллюминируя степь каждые 5 секунд. Там, впереди и справа, немцы очевидно были потревожены стрельбой на берегу с двух направлений, наблюдая за степью, но сами огня не открывали, опасаясь вблизи задеть своих. Так, по крайней мере, представлялось Кузнецову, когда после перебежек подползли наконец к двум бронетранспортёрам и обессиленные распростластались на снегу. Рубин сап наддышал, заглатывая ртом воздух. У Кузнецова вконец одервяло исхлёстанное позёмкой лицо, сердце билось, захлёбываясь сдвоенными ударами. Минуты две лежали без движения. Подняться было невозможно. Уханов, первым отдышавшись, прикладом автомата уперся в землю и встал. Прислонился к борту бронетранспортера, проговорило хриплым шепотом. «Похоже, лейтенант Воронка метров пятьдесят вправо, перед балкой. Опять ползти придется. А светят, как днем. Чуют они нас, собаки». Перебросив автомат через руку, пальцы покалывало иголочками, Кузнецов встал рядом с Ухановым, глядя в едовито и широко вспламеняющееся заброне транспортёрами пространство, где бугрились беловатые выступы предполагаемой воронки. Справа низкими полукруглыми копнами проступали первые синезаснеженные крыши станицы, на которые, взвиваясь, шрапнельно расколов огнями небо, спадали в освещённом морозным клубящимся тумане рассеянные брызги ракет. И Кузнецову, с давящим щекотным ощущением в груди от неправдоподобной близости к немцам, явно показалось, что он различает в проулках и между первыми домами темнеющие башни прогреваемых танков и слышит в треске, в гудении моторов перекликающиеся голоса. «Не может быть! Не может быть, что разведчики Воронки так близко от немцев!» Вероятно, где-то есть другие два бронетранспортёра, не эти. И подумав, что они ошиблись направлением, не туда пришли, что всё сейчас в таком упорном отчаянии сделанное именно прасно, бессмысленно. Кузнецов, испытывая тоже не исчезающее щекотное ощущение в груди, никак не решаясь отдать команду на последний бросок в сторону воронки, с насилием над собой приказал: Уханов полском вперёд и узнать, это ли воронка, чёрт её знает, а то на ползы им под носом у фрицев. Похоже, ана лейтенант, проверь, будем ждать здесь. Узнаем, лейтенант. Уханов не сказал больше ничего. Но как только пополз от бронетранспортеров и стала медленно растворяться, сливаться со снегом широкая его спина в рябящих переливах накатываемой поземки, Кузнецов, наготове, с притиснутым подмышкой прикладом автомата, сдернув рукавицу, нашел почти бесчувственным пальцем спусковую скобу, нащупал твердость спускового крючка и, Плечо плотнее упёрлось в борт бронетранспортёра. Если мы ошиблись, прошло в сознании Кузнецова, оставлю Рубина и Уханова здесь, а сам найду воронку. Я их повёл сюда. Не имею права рисковать ни одним человеком. Эти заметные впереди выбросы забелённой земли могли оказаться бруствером первых окопов боевого охранения немцев. И Кузнецов в предельном напряжении каждого мускула не отрывал взгляда от ползущего в вихрях снега Уханова, готовый при первом выстреле из немецких окопов прикрыть его автоматным огнём. На долю минуты, в тёмном, как ослепление промежутки между двумя ракетами, он потерял его из поля зрения и даже вздрогнул. Остро ударила по нему непонятная тишина. Потом Новое сияние над крышами станицы, вокруг — ровная, озаренная гладь снега, мотание на низовом ветру кустов по степи, без шевелящегося впереди белого бугра. Танковые моторы в станице смолкли. — Рубин, видишь Уханова? Видишь или нет? — Лейтенант, чего тихо стало? Нету его, нету, как провалился куда... задышал Рубин, привставая на корточках, вытягивая к Кузнецову свое большое озябшее тревожное лицо. «Не залапали его, а, лейтенант!» Но сейчас же спереди, из шелестящей в стеблях кустов зыби снега, из непроглядной тьмы, сомкнутой после химически окрасившего степь света, не то возглас, не то зов, обрывистый, торопящий «Сюда! Сюда!» Рубин вперёд, скомандовал Кузнецов, и уже не сознавая меру опасности или облегчения, с шершавым ознобом в спине, бросился вперёд на зов Уханова в спасительной пятисекундной темноте. Рубин вскинул автомат, рванулся за ним, тяжко сопя за плеч